Слово 4. Апатия и депрессия Апатия – это убеждение «я не могу». Это ощущение того, что мы ничего не можем сделать с нашей ситуацией, и никто другой не в состоянии помочь. Это безысходность и беспомощность. Это состояние связано с такими мыслями, как «да кого это волнует?» «Что толку?» Это скучно. Зачем беспокоиться? Я в любом случае не выиграю. Это роль, изображенная Осликом и Ая, угрюмым персонажем мультфильма "Винепух", который говорит: "Ну ладно, в любом случае ничего хорошего не будет". Уныние, пораженчество, невозможность, слишком тяжело, совсем один, опустивши руки, замкнутый, ушедший в себя. отрезанный покинутый в депрессии истощенный нереализованный пессимистичный равнодушный невесселый бессодержательный нелепый бесцельный беспомощный несостоятельный слишком уставший отчаявшийся поставленный в тупик забывчивый фаталист Слишком поздно, слишком старый, слишком молодой, машинальный, обреченный, негативный, несчастный, бесполезный, потерянный, бессмысленный, мрачный, пресыщенный Биологическая целиопатия призвать помощь. Но отчасти это чувство заключается в том, что никакая помощь невозможна. Значительная часть населения мира функционирует на уровне апатии. Для них нет надежды ни на то, что они сами смогут удовлетворить свои основные потребности, ни на ожидаемую откуда-то помощь. Среднестатический человек часто апатичен в ряде областей жизни, но лишь периодически сталкивается с непреодолимой апатией по отношению ко всей своей жизни в целом. Апатия указывает на отсутствие жизненной энергии и близка к смерти. Такая ситуация наблюдалась при нападении на Лондон во время Второй мировой войны. Детей вывезли в детские учреждения отдалённой убежищи Англии, где хорошо следили за их питанием физическими и медицинскими потребностями. Тем не менее в детях развелась апатия. Они начали слабеть, потеряли аппетит, смертность была высока. Было обнаружено, что апатия стала результатом недостатка заботы и эмоциональной близости к фигуре матери. Это было состояние эмоциональное, а не физическое. Без любви и привязанности они потеряли волю к жизни. В нашей стране мы видим депрессивные экономические районы, где все местное население впадает в апатию. Когда люди из таких районов появляются в телевизионных новостях, зачастую это сопровождается такими замечаниями. Когда пособие по безработице заканчивается, и считаю, мы сталкиваемся лицом к лицу с голодом. Для нас нет никакой надежды. В том, что касается отпускания ситуации, чувство апатии может проявиться как сопротивление. Оно может принимать форму таких взглядов и мыслей, как «Это не сработает в любом случае. Какая разница? Я еще не готов к этому. Я не чувствую этого. Я слишком занят. Я устал отпускать. Я слишком перегружен. Я забыл. Я слишком подавлен. Я слишком сонный». Выход из апатии заключается в напоминании себе о нашем стремлении почувствовать себя выше и свободнее, стать результативным и счастливым, и отпустить сопротивление само по себе. Другой выход из апатии – это взглянуть на расплату за апатичные отношения. Расплатой могут быть самооправдания, скрывающие то, что на самом деле является страхом. Так как в действительности мы очень способные люди, большинство «я не могу» в реальности является «я не буду». За «я не могу» или «я не буду» зачастую стоит страх. Если мы увидим истину, которая скрывается за этим ощущением, мы продвинемся вверх по шкале от апатии до страха. Страх является более высокоэнергетическим состоянием, нежели апатия. Страх, по крайней мере, начинает побуждать нас к действию, и с помощью этого действия в дальнейшем мы можем отказаться от страха и продвинуться до гнева, гордости или смелости. А каждый из этих чувств является состоянием более высокого уровня, чем апатия. Давайте возьмем типичную человеческую проблему и проследим, как механизм отпускания работает на то, чтобы освободить нас от комплекса. Страх публичных выступлений является одним из наиболее распространенных комплексов. В этой области на уровне апатии мы говорим о я не могу говорить публично, это слишком волнительно для меня. Так или иначе, никто не захочет слушать меня, я не могу сказать ничего стоящего». Если мы напомним себе о нашем стремлении, то мы увидим, что апатия едва прикрывает страх. Теперь мысль о публичном выступлении страшна, но не безнадёжна. Это приводит к некоторой ясности. Факты таковы, что мы не не можем, а всего лишь боимся. Поскольку этот страх приходит и высвобождается, мы начинаем осознавать, что у нас есть желание сделать именно то, чего мы опасаемся. Теперь, когда мы смотрим на желание, которое блокировано страхом, и, возможно, смешано с определенным огорчением по поводу упущенных возможностей в прошлом. Возникает гнев. На данный момент мы уже перешли от апатии к огорчению, к желанию и дошли до гнева. В гневе гораздо больше энергии и способности к действию. Гнев часто принимает форму негодования, например, по поводу того, что мы уже согласились на публичное выступление и теперь чувствуем себя обязанными сделать это. Кроме того, мы испытываем гнев по поводу нашего страха, который блокировал достижение цели в прошлом, и он приводит к решению что-то с этим сделать. Такое решение может принять форму решения пройти учебный курс по публичным выступлению. Когда мы записываемся на такой курс, мы уже продвинулись к энергии гордости, так как мы наконец взяли быка за рога и что-то делаем. По фону курса по публичным выступлениям будут возникать другие страхи. Когда эти чувства постоянно осознаются, и мы отпускаем их, приходит понимание того, что мы наделены достаточной смелостью, чтобы по крайней мере повернуться лицом к нашим страхам и принять меры по их преодолению. Этот уровень смелости имеет много энергии. Эта энергия принимает форму отпускания остаточного страха, гнева и желания. Так что в середине прохождения курса по публичным выступлениям мы вдруг испытываем принятие. С принятием приходит свобода от сопротивления, которое ранее приняло форму страха, апатии и гнева. Теперь мы начинаем испытывать удовольствие. В принятии содержится уверенность в себе. «Я могу сделать это». На уровне принятия появляется большее понимание других. Поэтому в классе на курсах публичных выступлений мы начинаем осознавать боль, страдания и смущений других, начинаем им сопереживать. С появлением этого сострадания по отношению к другим приходят потери сосредоточенности на себе, с появлением самоотверженности приходят мгновения умиротворения. По дороге домой из класса мы испытываем внутреннее удовлетворение. Ощущение того, что мы выросли, что мы разделили что-то с другими. В процессе разделения с другими мы забыли на некоторое время о себе и были больше озабочены счастьем кого-то другого. Мы испытываем удовольствие от достижений других. В этом состоянии есть трансформирующее милосердие, открытие нашего внутреннего сострадания, чувство связанности с другими людьми и сопереживание их страданиям. При полном развитии этой прогрессии событий, мы затем могли бы поделиться с другими нашим страхом публичных выступлений, шагами, которые мы предприняли, чтобы преодолеть его, успехом, который мы испытали, повышением нашей самооценки, а также позитивными изменениями в наших отношениях. Вся эта прогрессия является основой значительной доли эффективности групп взаимопомощи. в разделении внутренних переживаний от самого низкого до самого высокого уровня по шкале эмоций. То, что вначале казалось грозным и подавляющим, теперь преодолено и взято под контроль, с проистекающим из этого увеличением жизненной силы и благополучия. Это повышение самооценки затем перетекает в другие сферы жизни, а увеличение уверенности приводит к увеличению материального достатка и возможностей в области профессиональной деятельности. На этом уровне любовь принимает форму разделения с другими и их воодушевление, а наша деятельность конструктивна, а не деструктивна. Тогда излучаемая энергия положительна и привлекательна для других, что приводит к постоянной положительной обратной связи. Как только мы пережили эту прогрессию вверх по шкале эмоций, в любой конкретной области, мы начинаем понимать, что это может быть проделано в других областях ограничений нашей жизни. За всеми «я не могу» просто стоит «я не буду». «Я не буду» означает «я боюсь» или «мне стыдно», или «я слишком горд, чтобы попробовать из-за страха потерпеть неудачу». А за этим стоит гнев на себя и обстоятельства, порожденные гордостью. Признание в освобождении этих чувств приводит нас к смелости, и с этим, наконец, к принятию и внутреннему спокойствию, по крайней мере, в той области, в которой произошло это преодоление. Апатия и депрессия – это цена, которую мы платим за то, что довольствуемся малым. Это то, что мы получаем за то, что изображаем жертву и позволяем себе быть запрограммированными. Это цена, которую мы платим за то, что погружаемся в негатив. Это результат сопротивления той части себя, которая является любящей, смелой и великой. Эта расплата возникает в результате разрешения себе быть обесцененным, самостоятельно или силами других. Это следствие удержания себя в негативном контексте. На самом деле это лишь программирование самих себя – которому мы невольно позволили случиться Выход состоит в том, чтобы стать более осознанным. Что значит «стать более осознанным»? Начнем с того, что «стать более осознанным» означает начать искать истину для самих себя, вместо того, чтобы сребу позволять себе быть запрограммированным, будь то влияние извне или голос внутри нашего ума, который стремится преуменьшать и обесценивать, сосредоточив внимание на всём, что является слабым и беспомощным. Для того, чтобы избавиться от этого, мы должны принять на себя ответственность за погружение в негатив и желание верить в него. Выход из этого в том, чтобы начать ставить всё это под сомнение. Есть много моделей разума. Одна из самых последних – это компьютер. Мы можем взглянуть на концепции, мысли и системы верования разума, как на программы. Так как это программы, они могут быть поставлены под сомнение, отменены, обращены вспять. Позитивные программы могут заменить негативные, если мы так решим. Ничтожная часть нашей вечности очень хочет принять негативное программирование. Если мы посмотрим на источник наших мыслей, начнем идентифицировать их происхождение и прекратим тщеславно именовать их своими, и, следовательно, священными, мы заметим, что мысли можно рассматривать объективно. Мы увидим, что они происходят от родительского воспитания в детстве, от родственников, от учителей, а также от тех порций информации, которую мы получили от приятелей из газет, кино, телевидения, радио, церкви, романов, и которые были автоматически поглощены нашими органами чувств все это происходило непреднамеренно без натренированного осознанного выбора кроме того прибавьте проявление нашей неосознанности невежества неопытности и наивности а также природа самого разума и в итоге мы представляем собой сплав всего негативного мусора распространенного в мире В дальнейшем мы приходим к выводу, что все это применимо по отношению к нам лично. Когда мы становимся более осознанными, мы начинаем понимать, что у нас есть выбор. Мы можем прекратить давать власть мыслям ума, начать ставить их под сомнение и выяснить, существует ли на самом деле у них какая-либо истина для нас. Ощущение состояния апатии связано с верой в «я не могу». «Разума не нравится слышать это, но в действительности большинство «я не могу» является «я не буду». Причина, по которой разум не хочет это слышать, в том, что «я не могу» является прикрытием для других чувств. Эти чувства могут быть доведены до осознания постановкой вопроса к самому себе. Правда ли то, что я скорее «не буду», чем «не могу»? Если я принимаю то, что я «не буду», какие ситуации будут происходить?» и что я буду чувствовать по отношению к ним. Например, скажем, у нас есть система убеждений в том, что мы не можем танцевать. Мы говорим себе, может быть, это только прикрытие, может быть, истина в том, что я не хочу и не буду. Способ выяснить, что это на самом деле за чувство, это представить себя в процессе обучения танцам. Как только мы сделаем это, Начнут проявляться все связанные с этим чувства – смущение, гордость, неловкость, огромное усилия по изучению нового навыка и нежелание по отношению к трате времени и энергии. Когда мы заменяем «я не могу, но я не буду», мы раскрываем все эти чувства, которые теперь можно отпустить. Мы видим, что научиться танцевать означает, что мы должны быть готовы отпустить гордость – Мы смотрим на это и спрашиваем себя, готов ли я продолжать платить эту цену? Буду ли я готов отпустить страх не преуспеть? Буду ли я готов отпустить сопротивление тем усилиям, которые нужно приложить? Буду ли я готов отпустить тщеславие, чтобы позволить себе быть неуклюжим, как ученик? Смогу ли я отпустить свою скупость и мелочность, чтобы быть готовым платить за уроки и уделять им время? как только все связанные с этим чувства отпущены, становится совершенно ясно, что истинная причина – это не желание, а не неспособность. Следует помнить, что мы вольно признавать наши чувства и отпускать их, а вольно – не отпускать. Когда мы исследуем наши «я не могу» и выясняем, что на самом деле это «я не буду», это не значит, что мы должны отпустить те негативные чувства, которые приводят к «я не буду». Мы совершенно вольны отказаться отпускать. Мы вольны цепляться за негатив столько, сколько хотим. Нет никакого закона, который говорит, что мы должны отказаться от него. Мы свободные люди. Но понимание того, что я не буду что-то делать, определенным образом отличается от «я жертва я не могу» и играет большую роль для нашей самооценки. Например, мы можем избрать ненависть к кому-то, если захотим. Мы можем обвинять их. Мы можем обвинять обстоятельства. Но возможность быть более сознательным и понимание того, что мы свободно выбираем такое отношение, ставит нас в более высокое состояние сознания. И, следовательно, ближе к большей силе мастерству, нежели если бы мы были просто беспомощной жертвой чувств. Обвинение Одним из самых больших препятствий в преодолении депрессии и апатии является обвинение. Обвинение говорит само за себя, его изучение того стоит. Для начала у обвинения есть много выигрышей. Мы наслаждаемся жалостью к себе, получаем возможность быть невиновным, быть мучеником и жертвой и получать сочувствие. а Возможно, самый большой выигрыш от обвинения в том, что мы получаем возможность быть невинной жертвой. При этом другая сторона конфликта плохая. Мы постоянно видим, как в эту игру играют в СМИ. К примеру, это бесконечные обвинительные игры, разыгрываемые с множеством противоречий, компромата, очернения и судебных процессов. В дополнение к эмоциональному выигрышу, Обвинение имеет значительные финансовые выгоды. Таким образом, быть невинной жертвой – заманчивый вариант, так как это часто вознаграждается финансово. В Нью-Йорке много лет назад этому был известный пример. Произошла авария с участием общественного транспорта. Люди высыпали из передней двери транспортного средства, затем собрались в небольшую группу, фиксируя свои имена и адреса для будущей денежной компенсации. Прохожие быстро сориентировались и незаметно пробрались в заднюю часть транспортного средства, так чтобы иметь возможность появиться из передней части как раненые невинные жертвы. Они даже не были участниками аварии, но собирались получить вознаграждение. Обвинение является самым большим оправданием в мире. Оно дает нам возможность оставаться ограниченными и незначительными людьми. не чувствуя себя виноватыми. Но цена этому – потеря свободы. Кроме того, роль жертвы приносит с собой ощущение собственной слабости, уязвимости и беспомощности, что является основными компонентами апатии и депрессии. Первый шаг по выходу из обвинения – увидеть, что мы выбираем обвинение. Другие люди, бывшие в подобных обстоятельствах, простили, забыли и справились с той же ситуацией совершенно по-другому. Ранее мы рассматривали случай Виктора Франкла, который предпочел простить нацистских тюремных охранников и увидеть скрытый дар в своем опыте жизни в концлагерях. Поскольку другие, такие как Франкл, избрали не обвинять, этот вариант открыт и нам. Мы должны быть честными и осознать, что мы обвиняем, потому что мы выбираем обвинение. Это верно независимо от того, насколько оправданными могут оказаться обстоятельства. Это не вопрос правильности или неправильности. Это просто вопрос взятия на себя ответственности за наше собственное самосознание. Это совершенно иная ситуация – видеть, что мы выбираем обвинение. а не думать, что мы должны обвинять. В этих обстоятельствах разум часто считает, «Но если другой человек или событие не может быть объектом для обвинения, тогда я должен быть им». Обвинение других или самих себя не является необходимым. Привлекательность обвинения возникает в раннем детстве, в повседневности. в классе, на детской площадке, дома среди братьев и сестер. Осуждение является центральным пунктом бесконечных судебных разбирательств и судебных процессов, которые характеризуют наше общество. На самом деле обвинение – это лишь еще одна негативная программа, на которую мы позволили купиться нашему разуму, так как мы никогда не переставали ставить ее под сомнение. Почему что-то всегда должно быть чьей-то виной? Почему само понятие ошибочности возникает в этой ситуации в первую очередь? Почему один из нас должен быть неправ, плох или виноват? Таким образом, то, что казалось здравой мыслью, может оказаться не таким уж хорошим. Вот и все. Неудачные события могут случаться просто так. Чтобы преодолеть обвинения, необходимо взглянуть на тайное удовлетворение и наслаждение, которое мы получаем от жалости к себе, обид, гнева и самооправданий, и начать отпускать все эти маленькие выкрыши. Цель этого шага заключается в том, чтобы перестать быть жертвой наших чувств и перейти к сознательному их выбору. Если мы просто признаем и наблюдаем за ними, начинаем разбирать их отпускаем их по составным частям, то мы сознательно осуществляем выбор. Таким образом, мы делаем серьезный шаг из трясины беспомощности. В преодолении сопротивления и принятии на себя ответственности за наши негативные программы и чувства, полезно видеть, что они выходят из одной ничтожной части нас самих. В самой природе незначительной части нашего «я» заложено думать негативно. Поэтому у нас есть бессознательная склонность к легкому согласию с его ограниченной точкой зрения. Но это не все наше бытие. Выше и за пределами этой ничтожной части нас есть большее «я». Мы сами можем не осознавать нашего внутреннего величия. Мы можем и не испытывать его, но оно есть. Если отпустить наше сопротивление ему, мы можем начать его чувствовать. Депрессия и апатия, таким образом, являются результатом желания держаться за малое «я» и его систему верований, а также сопротивление нашему большему «я», которое состоит из всех противоположностей негативного чувства Такова природа Вселенной. Каждое понятие в ней – представлена тем, что ему равно и противоположно. Так электрону равен противоположен позитрон. Каждая сила имеет равную противодействующую контрсилу. И компенсируется я. И есть страх, но есть и смелость. И есть ненависть, но ее противоположность – любовь. И есть робость, но есть и храбрость. И есть скупость, но есть и благородство. В человеческой психике каждое чувство имеет свою противоположность. Таким образом, выход из негатива заключается в готовности признать и отпустить негативные чувства, и в то же время готовности отпустить сопротивление их позитивной противоположности. Депрессия апатия является результатом нахождения под воздействием отрицательной полярности. Как это работает в повседневной жизни? Давайте в качестве примера снова посмотрим на чей-то быстро приближающийся день рождения. Из-за того, что случилось в прошлом, у нас есть обиды и нежелание делать что-либо на день рождения. Так или иначе, кажется просто невозможным пойти и купить подарок на день рождения. Мы сопротивляемся тому, чтобы тратить деньги. Разум вызывает воображение все виды оправданий. У меня нет времени ходить по магазинам. Я не могу забыть, какой грубой она была. Сначала она должна извиниться передо мной. В этом случае работают две вещи. Зацепка за негатив и незначительность в себе самом. И сопротивление позитива увеличив в себе. Выход из апатии в том, чтобы увидеть, в первую очередь, «я не могу это, я не буду». Глядя на «я не буду», Мы видим, что оно существует из-за негативных чувств, и как только они проявляются, их можно признать и отпустить. Кроме того, очевидно, что мы сопротивляемся положительным чувствам. Эти чувства любви, великодушия и прощения могут быть рассмотрены одно за другим. Мы можем сесть и представить себе достоинство великодушия и отпустить сопротивление ему. Есть ли что-то великодушное внутри нас самих? В этом случае мы можем быть не готовы применить это по отношению к имениннику из примера выше. Что мы можем начать видеть – это существование великодушия в нашем сознании. Мы начинаем видеть его, и как только мы отпускаем сопротивление чувству великодушия, появляется оно само. Фактически в определенных обстоятельствах мы наслаждаемся – отдавая другим. Мы начинаем вспоминать поток положительных эмоций, нахлынувший на нас, когда мы выражаем благодарность и принимаем подарки других людей. Мы видим, что действительно подавляли желание простить, и как только мы отпускаем сопротивление прощению, возникает желание отпустить обиду. Когда мы делаем это, мы перестаем отождествлять себя с нашей ничтожной частью и начинаем осознавать, что в нас есть что-то большее. Оно было там всегда, но скрывалось от взгляда. Такой способ применим во всех негативных ситуациях. Он наделяет нас возможностью изменять контекст, в котором мы воспринимаем текущие обстоятельства. Этот способ наделяет нас возможностью придать контексту новый, отличный от прежнего смысл. Он поднимает нас из состояния беспомощной жертвы до состояния человека, делающего сознательный выбор. Касательно приведенного примера, не значит, что мы должны в спешке бежать и покупать подарок на день рождения. Но значит, что теперь нам понятно, мы находимся в нашей нынешней позиции по своему выбору. У нас есть полная свобода с большей широтой действий и выбора. Это гораздо более высокое состояние сознания, чем состояние беспомощной жертвы, пойманной в ловушку прошлой обиды. Один из законов сознания таков. Мы лишь тогда подвержены негативным мыслям или убеждениям, когда мы осознанно считаем, что они относятся к нам. Мы вольны выбрать не покупаться на негативную систему убеждений. Как это работает в повседневной жизни? Давайте возьмем общий пример. По отчетам газет, безработица находится на рекордно высоком уровне. Комментатор в теленовостях заявляет «Доступных рабочих мест нет». В такой момент мы вольно отказаться от негативной формы мысли. Вместо этого можно сказать «Безработица не относится ко мне». Отказом принять отрицательные убеждения – Мы лишаем его негативной власти над нашей жизнью. Примеры из личного опыта показывают, что в периоды высокой безработицы, как было после Второй мировой войны, не было никаких проблем с работой. В самом деле можно было иметь две или даже три работы одновременно – посудомойки, официанта, посыльного, водителя такси, бармена, фабричного рабочего, работника теплиц. В окон. Это было следствием системы убеждений, которая гласила, безработица относится к другим, но не ко мне. И там, где есть желание, есть и возможность. Кроме того, нужна была готовность отказаться от гордости в обмен на работу. Другим примером является влияние системы убеждений на заболеваемость эпидемиологическими болезнями. Несколько лет назад, во время эпидемии гриппа, на 14 знакомыми друг с другом людьми было установлено пристальное наблюдение. Из 14 человек 8 слегли с гриппом, а шестеро нет. Важно здесь не те 8, что заболели, а те, кто нет. Во время любой эпидемии есть люди, которые не заражаются ей Даже в разгар Великой депрессии более люди, которые становились богатыми, даже миллионерами. Мысль о бедности была заразна в те дни, но почему-то эти люди не покупались на нее, поэтому бедность к ним не относилась. Что Чтобы негатив относился к нашей жизни, сначала мы должны принять его, а затем дать ему энергию и веры. Если мы обладаем силой заставить негатив появляться в нашей жизни, Очевидно, что наш разум также имеет власть сделать явью его противоположность. Выбор позитива. Один удивительный эффект готовности отпустить наш внутренний негатив – это открытие того, что существует полярная противоположность негативных чувств. Существует внутренняя реальность – которую мы можем назвать нашим внутренним величием или Высшим Я. Она имеет гораздо больше силы, чем внутренний негатив. Взамен отпускания и выигрышей, которые мы получали от негативной позиции, теперь мы удивляемся положительным выигрышам, которые проистекают от силы наших положительных чувств. Например, когда мы отпускаем обвинения, мы испытываем чувство прощения. Наше Высшее Я, которое, можно сказать, является смесью наших высших чувств, имеет практически неограниченные возможности. Оно может создавать возможности для трудоустройства. Оно может создавать ситуации для исцеления взаимоотношений. Оно имеет силу для создания любовных отношений, финансовых возможностей, а также физического излечения. Как только мы прекращаем давать власть энергию всем негативным программам, которые вытекают из нашего собственного мышления, мы прекращаем отдавать нашу власть другим и снова сами завладеваем ею. Это приводит к повышению самооценки, возвращению креативности и открытию позитивного видения будущего, которое заменяет собой боязливость. Мы можем поэкспериментировать с тем, с кем у нас сложились плохие отношения из-за затаённого чувства обиды. Можно сесть и сказать себе, что это будет лишь эксперимент. Его цель, скажем мы себе, только учиться. То есть мы хотим ознакомиться с законами сознания и понаблюдать, что произойдёт. Мы признаём выигрыши, которые мы получали от негативных чувств. Мы выступаем каждому компоненту, и в то же время отпускаем сопротивление внутри нас, желание исцелить отношения. На данный момент нет необходимости иметь какой-либо личный контакт с другим человеком. Мы проводим этот эксперимент ради нас самих, а не для других. Смотря внутрь себя, мы спрашиваем, что скрывает гнев. Под гневом мы, скорее всего, находим страх. Помимо страха мы также находим ревность. Мы находим конкуренцию и все прочие маленькие компоненты комплекса чувств, которые послужили препятствиями к отношению. Одновременно отпуская негатив и сопротивление положительному результату при подъеме внутренней энергии, мы испытываем сопутствующее неуловимые изменение нашей самооценки. Отпускание нашего сопротивления, готовности к возникновению чего-то позитивного в отношениях – это все, что необходимо. Теперь мы можем просто сидеть и наблюдать, что происходит. В этом эксперименте мы не заинтересованы в том, испытывает ли все это другой человек или нет. Мы заинтересованы лишь в том, что мы это испытываем. Нас интересует только продвижение собственной позиции в этом деле. А затем мы просто смотрим, что будет. Отсюда, как правило, вытекает очень полезный опыт, который примет различные формы в зависимости от обстоятельств. Ещё одной причиной апатии являются остатки ранее испытанного травматичного потрясения, которые не были переработаны. Разум проектирует будущее с ожиданием того, что прошлое будет повторяться. При обнаружении этой бессознательной динамики мы можем решить еще раз взглянуть на комплекс наших эмоций, разобрать его на составные части, отпустить негативные аспекты, а также сопротивление позитивным. Когда мы делаем так, наше видение будущего меняется. Мы можем простить то, что во время предыдущего эмоционального потрясения мы просто не знали, как с ним справиться. Было много остатков – которые сделали нас эмоционально недееспособными в тот момент. Но поскольку в подсознании нет такого понятия, как время, в любое время в настоящем мы можем сделать выбор в пользу исцеления прошедших событий. Когда мы проходим через наше собственное эмоциональное исцеление ради нас самих, эти прошедшие события в настоящем времени начинают принимать иной смысл. наше Высшее Я начинает создавать новый контекст для этого. Мы можем увидеть скрытый дар. Мы можем в конечном итоге признать благодарностью, что это дало нам новые возможности для того, чтобы учиться, расти и приобретать мудрость. Одной из наиболее распространенных областей, в которых мы видим эту эмоциональную деформацию – жизнь после развода. Слишком часто она сопровождается горечью и нарушением способности создавать новые любовные отношения. Нежелание отпустить обвинения продолжает эмоциональную деформацию, которая может длиться в течение многих лет или даже всю жизнь. Когда мы сталкиваемся с горечью, что мы действительно обнаруживаем? Это незаживающая область в нашем эмоциональном строении. И усилия, которые мы прилагаем к ее исцелению, принесут огромные выгоды В любой ситуации, которая включает в себя страдания, мы должны спросить себя: как долго я готов платить эту цену? С каких кармических склонностей начать? Какое количество обвинений недостаточно? Есть ли такой момент, когда можно положить этому конец? Как долго я буду подсажен на это? Сколько жертв я готов принести другому человеку за его ошибки, действительные или мнимые? Сколько самонаказаний достаточно? Когда приговор подойдет к концу? Когда мы по-настоящему изучаем это, мы всегда обнаруживаем, что наказывали себя за невежество, наивность, простодушие, а также отсутствие внутреннего просвещения. Мы можем спросить себя, Я когда-либо тренировался в технике эмоционального самоисцеления. Когда я ходил в школу, они преподавали мне курс по самосознанию. Кто-нибудь когда-нибудь говорил мне, что я был волен выбирать, что войдет в мой разум? Меня когда-нибудь учили тому, что можно отказаться от всякого негативного программирования? Кто-нибудь когда-нибудь рассказывал мне о законах сознания? И если нет, то зачем же жестоко корить себя за искреннюю веру в определенные вещи. Почему бы не перестать делать это прямо сейчас? Мы все делали то, что, как мы думали, было лучшим в данный момент. Тогда это казалось хорошей идеей. Вот что мы можем сказать о наших и чужих действиях в прошлом. Мы все были невольно запрограммированы без нашего осознанного согласия. вследствие нашего замешательства, невежества и наивности мы купились на негативные программы. Мы позволяли им управлять нами. Но теперь мы можем сделать выбор остановиться. Мы можем выбрать другое направление. Мы можем выбрать стать более осведомленными, более сознательными, более ответственными и более разборчивыми. Мы можем отказаться сидеть и как магнитофон с чистой принимать каждую программу, которую мир предлагает нам. Мир всего лишь очень сильно хочет эксплуатировать нашу наивность и играть на нашей незначительности со всем ее тщеславием и страхами. Когда мы начинаем осознавать, как нами манипулировали, эксплуатировали и брали в оборот, накатывает гнев. Будьте готовы справиться с ним. Гневаться это нормально. В долгосрочной перспективе лучше быть сердитым, чем апатичным. В гневе у нас много энергии. Мы можем что-то сделать с ситуацией. Мы можем принять меры. Мы можем изменить наш разум. Мы можем изменить направление в противоположную сторону. А затем легко перепрыгнуть от гнева к смелости. На уровне смелости мы видим происходящее, изучаем его и исследуем, как все это случается. Мы начинаем видеть, что наша незначительность была счетом закупленные нами товары. В этом исследовании мы натолкнемся на нашу собственную внутреннюю невинность. Когда мы вновь открываем ее, мы можем отпустить большую часть обвинения. Когда уходит обвинение, необходимость в самонаказании удаляется вместе с ним, и это сразу вытаскивает нас из апатии и депрессии. Мы можем выбрать перепроверку себя, наших ценностей и того, чего мы стоим. И нам видно, что другие были запрограммированы так же, как мы. Они тоже делали то, что им казалось лучшим в тот момент. Мы больше не должны винить их или себя. Мы можем отказаться от обвинительной игры, как от устаревшей и неэффективной. Другой ценный способ избавления от апатии, депрессии, а также ситуаций, которые преимущественно находятся под управлением мысли «я не могу» – это избрать сосуществование с людьми, решившими проблему, с которой боремся мы. И это одна из огромных сил круп взаимопомощи. Когда мы находимся в негативном состоянии, мы отдаем много энергии отрицательного формам мышления. а положительные мысли формы являются слабыми. Те, кто находится на более высоком уровне колебаний, свободны от энергии своих негативных мыслей и подпитывают положительные формы мысли. Помогает даже всего лишь нахождение в присутствии таких людей. В некоторых группах самопомощи это называется «тусоваться с победителями». Преимущество здесь на психическом уровне сознания – где происходит передача положительной энергии и повторный запуск собственных скрытых положительных мыслеформ. В некоторых группах самопомощи это называется «получение путем постижения, бессознательного усвоения мыслей и знаний». Не обязательно знать, как именно, достаточно лишь знать, что это происходит. Наблюдать этот феномен – Обычная практика. Например, в нашем обществе большинство людей были обучены быть логичными и ориентироваться на левые полушарии мозга. Тем не менее, некоторые от отрождения ориентированы на правое полушарии. Такие правополушарные люди характеризуются сильной интуицией, креативностью, телепатической связью и осведомленностью о формах мысли и энергетических колебаниях. Часто в число этих возможностей включена способность видеть биоанергетическое поле вокруг человеческого тела, называемое аурой. Когда вы находитесь в обществе людей с такой способностью, становится возможным разделить ее с ними. Это было подтверждено даже скептичным, логичным, левополушарным мужчиной-ученым, который был в компании людей со способностью видеть ауру. Следуя их указаниям о том, как это делать, на удивление он действительно увидел поле света вокруг голов людей. В частности, аура вокруг одного человека, казалось, была почти как октоплазма, которая висела преимущественно над его левым ухом. На правой стороне головы, однако, не было видно практически ничего. Чтобы узнать, было ли это явление реальным и не является ли оно плодом воображения, был опрошен кто-то рядом из способных видеть ауру. Она также видела ауру, которая была очень широка с одной стороны и практически отсутствовала с другой. Способность видеть ауру была доступна только в присутствии других людей с этой возможностью. При выходе из обучающей ситуации с такими людьми способность исчезала. В последующие годы в компании друзей, которые могли видеть ауру, способность возвращалась. Однажды в клинике в присутствии женщины-психолога чья работа заключалась в психической диагностике посредством наблюдения за аурами людей и их изменяющимися цветовыми узорами, внезапно проявилась способность не только видеть сами ауры, но и их переливающиеся цвета, наблюдать изменения ауры в ответ на колебания эмоций. Просто в процессе разговора с этой женщиной способность внезапно оказалась доступна. То же самое, когда мы находимся в непосредственной близости от аура людей с определенными способностями, может иметь место определенная передача этих способностей. Проще говоря, на нас или позитивно, или негативно влияют компании, в которых мы находимся. Вряд ли мы преодолеем комплексы, если делаем выбор быть в компании тех, кто имеет те же проблемы. Это явление было очевидно в случае разведенной женщины, которая пришла на консультацию. Она хотела знать, нужна ей психотерапия или нет. Она жаловалась на незаживающие язвы и мигрень. По мере разбора истории вперёд вышла большая коричь по поводу неудачного травматичного развода. Как рассказала женщина, она присоединилась к феминистской группе повышения сознательности. Она описала эту конкретную группу, состоящую почти полностью из разведённых женщин, которые были огорчены, сердиты и ненавидели мужчин. Как группа они получали много выигрышей от своего негатива. На самом деле их жизнь была несчастной и довольно жалкой, так как они изо всех сил боролись за то, чтобы восстановить свою самооценку через впадение в крайности явный эмоциональный дисбаланс. После прослушивания ее истории и исследования жизненных обстоятельств, ей было предложено вместо психотерапии следовать одной простой рекомендации на протяжении трех месяцев. Если это не сработает, она могла бы еще раз подумать о необходимости психотерапии. Эта рекомендация заключалась лишь в том, чтобы просто прекратить ее связь с группой и огорченными разведенными подругами. а вместо этого искать компанию людей, которые успешно наладили свои взаимоотношения, несмотря на произошедшие разводы. Сначала она сопротивлялась и утверждала, что у нее нет ничего общего с членами таких компаний. Затем она признала два основных факта. Во-первых, требовалось гораздо меньше энергии, чтобы развивать отношения с позитивными людьми. Во-вторых, один из законов самосознания гласит, Подобное притягивается к подобному. Горечь привлекает горечь, в то время как любовь привлекает любовь. Она спросила себя, как моя горечь захватила меня? Разве я извлекла из нее что-нибудь положительное и полезное для себя? С течением времени она перестала проводить время со своей группой и начала искать отношений с более здоровыми, уравновешенными людьми. В компании более счастливых людей она была рада понять, сколько негатива она держала внутри себя. Она начала давать себе отчет, что сознательно охранила негатив и предпочитала придерживаться его, и стала видеть цену такого негатива. Вся ее социальная жизнь изменилась. Она начала улыбаться и стала счастливее. Ее мигрени исчезли. В конце концов она снова влюбилась и шутила о том, что это стало лучшим лекарством от язв, которое она когда-либо пробовала. Если мы обнаруживаем себя в состоянии апатии, мы можем раскрыть ее основную программу, задавшись вопросом, что мы пытаемся доказать. Что жизнь гнила, что это безнадежный мир, что это была не наша вина, что никто не может найти свою любовь, Что счастье невозможно? Что мы пытаемся оправдать? Сколько мы готовы заплатить, чтобы быть правыми? Как только мы признаем и отпускаем чувства, которые возникают как реакция на эти вопросы, начинают появляться ответы.